Глава вторая. Последствия. «Я совсем перестал понимать, что здесь происходит. Понятовский устроил этот беспредел, а Добровы ему помогает? Но зачем ей это? Нет, она, конечно, недолюбливает меня, но это личное. Не будет же она всю Академию губить ради мести. Или будет? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь творится?» Рявкнул я, потеряв терпение. Плевать уже, что это преподаватели. Если они все это устроили, то с ними не разговаривать нужно, а убить нахрен. Ты же умный парень, Раскольников. Или лучше называть тебя Демидов? Я думал, мое удивление достигло предельной точки и дальше уже некуда. Но оказалось, что нет. Откуда вы? Знаю. Появился вдруг его голос в моей голове. Я даже не сразу понял, что это не имба. Отвали. Мысленно ответил я и машинально отошел в сторону. Понятовского будто током ударило. «Пошел нахуй! Нет здесь места для третьего!» злобно проворчал имба. «Как ты? Как ты это сделал? Как ты прервал связь?» изумленно спросил Сигизмунд Понятовский. «Это ты его выкинул?» спросил я у имбы. «Ну а кто еще, ёпта? Нечего на чужой заглядываться!» «А как ты проник в мою голову? Или не только в мою?» Тут до меня начало доходить, почему Доброва себя так ведет. Она стояла как заколдованная и ничего не делала, а то ее помутнение после нападения, похоже, он и ей в голову залез. «Я знал, что ты умный парень», – улыбнулся он. «Но зачем тебе все это? Не понимаю. Эти учителя, эти студенты, они не знают, не понимают, какой силой, какой властью могут обладать. Вот она, только протяни руку». «Объединившись, мы могли бы свергнуть и короля, и всех князьков вокруг него, а затем и соседние страны захватить. Больше тысячи магов под моим управлением, да с помощью мутантов! Представь, что это за сила!» «Ты больной, и все знают об этом. Скоро сюда прибудет дружина, охотники, хранители. Никто не придет. Я на всех станциях устроил прорывы». Хранители не справляются, и дружина отправилась им на помощь. «Подожди, так это ты тогда открыл дверь? Нас там чуть не убили, урод!» Начал закипать я. «Но не убили же!» — улыбнулся он. «Это была проверка, и ты справился блестяще! Послушай, Демидов, присоединяйся ко мне. Сам подумай, чего мы достигнем. Мне нужны толковые помощники, и ты идеально подходишь!» Тут дверь аудитории снова открылась, а за ней стояли студенты, другие преподаватели, в том числе Жаров и Ирина Московская. Мутанты тут же ожили и бросились на нас, включая Понятовского и всех остальных. Поляк ловко убил двух из них, а я обдал огнем элитника, который едва не ранил меня. После этого тот сбежал, а остальных мутантов убили преподаватели. Лишь Доброва снова поплыла и потеряла связь с действительностью. Она оперлась спиной о стену и начала плавно опускаться на корточки. Что происходит, Понитовский? Доброво, объяснитесь, потребовал ректор. Мутанты, они повсюду. Я пытался их остановить, но их слишком много, изображая растерянность, заявил Понитовский. У нас все ключи от загонов, от тоннелей. Как они могли прорваться? Это впервые за всю историю Академии! «Их украли, на меня напали, когда я обедал у себя. Ко мне зашла Людмила, что-то спросила, а затем удар. Понятовский старательно изображал жертву, а Доброва даже возразить ничего не могла. «Госпожа Доброва, объяснитесь. Я? Почему я здесь? Что происходит? У меня урок, нужно идти!» Попыталась она подняться, но ее сильно шатало, и она чуть не упала». Жаров подхватил ее и немного встряхнул. «Она не в себе», – сообщил он всем очевидный факт. «Обыщи ее», – приказала Ирина. Жаров достал уже знакомый мне глаз и просканировал Доброву. «Ключи действительно у нее, а еще несколько дорогих артефактов из хранилища. К тому же у нее есть туда доступ». «Корону не вижу», – рассматривая Людмилу, сказала Ирина. «Короны нет». «Выведи ее». «Пусть Березова ее подлечат, но глаз с нее не спускайте». «Это не она, это все», – хотел я рассказать о Понятовском. «Не вздумай!» – снова прозвучал его голос в моей голове. Имба стерпел, видимо, понимая, что это не просто так. «Иначе я расскажу ей о Демидове, и о твоем мече. Я знаю, где он. Если жарово обыщут, все сойдется. Я знаю, что это он тебя вывел из хранилища». Вот урод. Что вы сказали, раскольников? Переспросила Московская. Я это не она, посмотрите на нее, она же не в себе. Ты стал ее защищать? хмыкнула древняя. Вроде у вас с ней отношения не складывались, как я помню. В любом случае похвально, что ты стоишь за своего декана. Но, увы, Денис, люди не всегда такие, какими кажутся. Но ты прав в одном. Надо во всем разобраться, и мы обязательно разберемся. «Мне хотелось все рассказать, но кто мне поверит? Мое слово против слова преподавателя, к тому же, если он расскажет про меч его найдут, конец и мне, и Жарову, а ведь он мне помогает». Доброго увели», Понятовский ушел вместе с Ириной, что-то рассказывая ей. «Мои друзья, наблюдавшие чуть в стороне за моим общением с преподавателями, явно с трудом сдерживались от того, чтобы подойти ко мне». «Ну а как же? Я вновь в их глазах оказался настоящим героем. Но вот Жаров остался поговорить со мной, поэтому пришлось им терпеливо ждать окончания нашей беседы. Препод поставил купол молчания. Я был уже знаком с этим заклинанием. Оно довольно сложное, но Жаров уже не раз показывал, какой он крутой маг». «Это же не твоих рук дело», – уточнил он. «Что? Конечно, нет. А что здесь произошло? Что с Добровой?» «Не знаю, ее будто загипнотизировали. Направил я его в правильную сторону. Будем действовать окольными путями. Вроде Жаров создавал впечатление вполне умного человека. Хм, разберемся», – задумчиво посмотрел он на меня. «А что с хранилищем?» – поинтересовался я. «Что там про корону говорили? Его снова ограбили?» «Да, на этот раз унесли самые мощные артефакты. Вор явно знал, что делает, и корону тоже забрали». «Подождите, так перед тем, как спасать студентов, вы пошли проверять хранилище? Удивился я их цинизму. «Пойми», – нравоучительным тоном ответил Жаров. «Там есть такие вещи, которые могут полгорода уничтожить, корона в том числе. Пропажа этих артефактов намного опаснее любого прорыва тварей. А если эти твари, помимо того, что студентов перережут и в город вырвутся, что опасней?» «Денис», – саркастически хмыкнул тот. Я не собираюсь вступать с тобой в дискуссию. Но тем не менее они пропали: Да, но сейчас Академия заблокирована, все выходы тоже. Пока мы не найдем вора, она на осадном положении. Так монстры! Прорыв практически ликвидирован. Сейчас мы добиваем уцелевших. Все же вовремя до нас добралась команда хранителей. О потери! Это осторожно поинтересовалась Соня, которая первой рискнула подойти, нарушив наш между собойчик с жаровым. «Подсчитываем», – хмуро ответил он, явно недовольный тем, что наш разговор прервали, и повернулся ко мне. «Нам с тобой надо поговорить будет, Денис, серьезно». Я кивнул, и едва он вышел, меня сразу облепили друзья, которым присоединилась практически вся гамма. Надо же! Нет, раненые и погибшие тоже были, но лишь трое убитых и пятеро раненых, как доложила мне вездесущая и всезнающая Вересаева, с гордостью отметив… Что, насколько ей известно, мы потеряли меньше всего людей, в отличие от Альфа и Беты. А спустя несколько минут в комнате внезапно появилась высокая и эффектная девушка с коре русых волос и изящной фигуркой, которую скрыть даже уродской формой Академии было тяжело. Анна Сумарокова, третий курс, 22 года, класс, лекарь, уровень 22. Она же сообщила о том, что Соню ждут в здешней больнице. Там, мол, собирают всех лекарей, но, как выяснилось, пришла девушка не только из-за нее. Мне было передано, что меня требует к себе декан, и провожатый будет она. На глазах явно заинтригованных товарищей, естественно, декан типа вообще неземное создание, а тут я уже несколько раз не общался. Мы отправились с ней на выход, по пути вновь встретившись с Жаровым, который, по его словам, шел забирать моих подопечных» препод понимающий окинул меня и Анну взглядом и хлопнул как-то слишком по-дружески меня по плечу, пожелал удачи. Интересно. «Нормальный мужик, ёпта!» нарисовался в моей голове имба. «Не ожидал! Не то, что это рыжая стерва! Но, думаю, ей перепадет конкретных звездюлей!» В его голосе мне послышалось какое-то мрачное торжество. «Ты же знаешь, что она не виновата в случившемся!» Неожиданно для самого себя вступился я за Доброву. «Да какая разница? Она сука та еще и заслужила срок своими действиями!» Но ее понятовский контролировал. «Может, да, а может, она просто хорошая актриса!» Дальше я спорить не стал, да и не было смысла. Мой сожитель всегда был слишком кардинальным. Наш путь лежал по коридорам, большинство которых представляли собой настоящее поле боя. И везде суетились служащие академии и студенты – убирая последствия прорыва. они были, на мой взгляд, ужасающими. Много крови на полу и на стенах, изуродованные тела охранников и курсантов, в воздухе запах Гарри, на стенах выжженные следы от заклинаний. На нас уборщики не обращали никакого внимания. По пути я постарался осторожно расспросить свою провожатую. Она была весьма общительной и оказалось, что знала о моем поступке. «Блин, я вообще не понял». «С какой же скоростью сплетни по Академии разлетаются? К Меня здесь записали в спасателя декана Добровой. Но твою мать, этого же никто не видел. Или видел? М да, но все равно приятно, когда на тебя смотрят, как на героя. В общем, я узнал, что перебить большую часть монстров, а затем загнать их обратно в тоннели метро, где их уже ждали злые, как черт, от подобного прорыва перед императорским дворцом-хранители...» Удалось только с помощью вернувшихся из хранилища учителей под командованием ректора. И если бы не они, Анна с придыханием рассказала, как сражается Ирина Московская. Ее послушать, так это прям супермен в юбке, хотя кто его знает. В отличие от меня, она три века жила, и уж точно сильнее меня будет. Интересно, какой у нее уровень? «Не меня, а нас!» – сразу появился Имба. И мы однозначно круче, ёпта. Она одна, нас двое, и один из нас некромант. Кстати, она к тебе неровно дышит, а ты, как обычно, тормозишь. Ничего не переживай, папочка тебе поможет. Папочка, блин, проворчал я мысленно. Сперматоксикозник ты. Не сперматоксикозник, а нормальный мужчина в полном, так сказать, расцвете сил. Секс не только приятен, но и полезен. Все, звали, мысленно прикрикнул на него. Подходим уже. В кабинет ректора я входил уже один. Что ж, не первый раз я здесь. Шторы были плотно завешаны, но в помещении светло от плавающих под потолком магических белых шаров. Сама Ирина выглядела усталой. На столе стояла нехитрая закуска. Два стакана и бутылка уже практически традиционного звено города. «Садись, Денис». Махнула она рукой, и я последовал ее приглашению. «Устала я». «Разговор она начала после того, как мы выпили. Причем она даже не закусывала и не запивала водку. Вот это я понимаю, старой закалки женщина. Я ее за язык не тянул, но первой темой была именно Доброва». «Мы ее допросили», – сообщила Ирина, как и Понятовского. «И что?» «Ее действительно взяли под контроль. После сканирования я обнаружил остатки ментального воздействия». Увы, определить, кто этим занимался, не смогла. А Понятовский. А что Понятовский? Как-то задумчиво хмыкнула она. С ним все в порядке. Он, кстати, неплохо помог во время добивания тварей, хотя подозрительно все это. В любом случае, нашего химиролога, я еще проверю, вообще, мне кажется, все это устроено для того, чтобы обокрасть хранилище, и сделал это либо кто-то из учителей, либо из старшекурсников. Либо и тот, и другой вместе, я склоняюсь к этому варианту. В любом случае, сейчас Академия изолирована от внешнего мира, королевского советника, курирующего нашу Академию. Я предупредила, сейчас все подступы к Академии уже заблокированы гвардией. И что дальше? Надолго? Пока не найдем вора. Он здесь, Денис, и мы его вычислим. Просветим всех без исключения такие артефакты спрятать тяжело на всех них стоят определенные метки которые просто так не снимешь то есть всех будете просвечивать придется вздохнула она сейчас мы просветили нескольких преподавателей и оставшихся охранников они чистые они будут контролировать дальнейший процесс странно в голосе им бы звучало удивление мед же в инвентаре у Жарова, как он сумел спрятать его видимо сумел ответил мысленно ему Вообще слова ректора порадовали. Я не только переживал за свое имбовое оружие, но переживал и за самого Жарова. Нравился мне этот парень. Понятно, а что с Добровой, поинтересовался я. Пока не знаю. Пожала плечами моя собеседница. Она не осознавала, что делала. Была под контролем, а значит, виновной я признать ее не могу. Но и без наказания оставить тоже. Все-таки она декан. «Если декана кто-то может взять под ментальный контроль, это еще и говорит об ее уровне. На той должности, которую занимает Людмила, она должна уметь противостоять таким атакам». «Но если неожиданно», – осторожно спросил я, – «так любого можно взять под контроль, ну, кроме нас с тобой». «Ты прав, Денис», – неожиданно улыбнулась она. «Кроме нас с тобой, а давай выпьем». «И мы выпили. Я даже не заметил, как Ирина оказалась рядом со мной». «Нет, ничего такого, просто рядом». «Я очень давно ни с кем не могла говорить откровенно», призналась мне девушка. «А вот с тобой я чувствую в тебе родную душу». «Ну, это понятно», кивнул я. «Я тоже древний». «Не только поэтому, Денис, не только». Как-то философски заметила она. «Кстати, ты знаешь, где живут преподаватели?» Вдруг спросила. «Нет», честно признался ей. «Как-то не интересовался этим вопросом». «У нас небольшие отдельные домики, подальше от всей этой суеты. Если хочешь, могу тебе как-нибудь показать свой». Ее взгляд вдруг стал таким, таким, ну, в общем, любой мужик бы понял. «Бинго!» – заорал в восторге в моей голове имба. Да так неожиданно, что я невольно вздрогнул. Но, слава богу, моя собеседница этого не заметила. «Конечно, хочу!» – поспешно ответил я, так как паузу девушка могла истолковать по-своему. «Отлично. На этот раз ее улыбка была искренней и какой-то шлавливой, что ли. Передо мной вдруг из строгой ректорши появилась веселая, свойская девчонка. Жаль ненадолго, до конца бутылки. Ну, мы вновь ударились в воспоминания, и я чувствовал, что моей собеседнице этого явно не хватало. Почему тогда не сделать ей приятное? Да и меня что-то охватила трехвековая ностальгия». В общем, закончили мы свою встречу на дружеской ноте. Думаю, что если бы все это происходило не в ее кабинете, а у нее дома, то все плавно переместилось бы в спальню. Вот чувствовал я это. Но, как говорится, ни место и ни время. А так, можно сказать, выступил в роли этакого психолога. Да и ректор явно расслабилась. Возвращался я уже, когда полностью стемнело. Перед выходом написал Соне, что все нормально, а то она начала бомбардировать меня сообщениями. В коридорах, которые постепенно принимали свой первозданный вид, вовсю продолжалась уборка. Да и на улице, несмотря на глубокий вечер, тоже суетился народ, наводя порядок и оттягивая тела мертвых тварей. Честно признаюсь, их количество впечатляло, и меня удивило, что у общежития меня ждала моя группа в полном составе, переживают за своего предводителя. Это хорошо. Вот, блин, Денис, никогда особо не хотел никем руководить, а теперь сподобился. И самое главное, что мне это нравится.